12 январь 7 Доктрина напряжения есть доктрина огненная, ибо напряжение — это горящий под нагнетением сильным огонь сердца или центров. Именно на напряжение горящего пламени указывает эта доктрина. Безвольное, инертное, слабосильное, безразличное, унылое действие пламени центров не даст. В смысле следствий такое действие бесплодно и неэффективно. Оно указывает на гниение основы. Опасайтесь безразличных действий и состояний сознания. Особенно опасно это безразличие при переходе в мир тонкий, где обладатели восстановятся безвольные жертвы любых течений и вихрей астральных, захватывающих его пораженную волю. Поэтому, если огни загорелись Учим противодействию всему, что идет против них, то есть против света, излучаем его зажженным пламенем. Воинствующий дух противопоставляется воинствующей тьме, и носители его именуется воином. Жизнь есть борьба постоянная, упорная и беспощадная, прежде всего, борьба с самим собою. И поражение в этой борьбе невозможно, немыслимо, так будет оно означать поражение или смерть духа. Хочу видеть воев моих, яро и стойко сражающимися против тьмы. Вот почему в руки даю оружие света, огонь. Им действуйте, его призывайте, его привлекайте магнитно из пространства. Центры — это фокусы зажженных огней, это колодцы лучей света. Огонь и свет — причины и следствия. Не засветиться, если центров не вспыхнут огни. Без зажженных огней как людям светить? Об отправлении действий уже говорилось. Сказанному, надо добавить, в каждое действие вложите огонь, и пусть станет действие огненным. Не шевелясь, неподвижно может часами сидеть огнеек в уединении полном. Но волны огня посылает горящее сердце в далекие страны, далеким друзьям и тем, кто в нужде. Не в махании рук огненность действий, так и без страсти внешнее может назначать высшую степень напряжения мысли, освобожденной от астрального начала элементов низшей материи. Да, да, материя, ибо мысль материальна, видимо, ощущаема, осязаема чувствами высшими и динамично будучи заряжена огненной энергией центров. Что не знает преград и препятствий мысль? Что проникает через все двери и затворы — мысль. Что вонзается в мозг и сознание человека, помимо его воли и часто даже понимания происходящего явления — мысль. Что не знает расстояние вверх и низа — мысль. Что может прорезать слои пространства из сферы дальних миров — мысль. Мысль огненная, мысль устремляемая, не знает ничего, что могло бы ее остановить. Потому говорю действуйте мыслю. Руками и ногами могут действовать все. Вы действуйте мыслью Опыт покажет, насколько сильное это оружие света и как сокрушает оно преграды, возводимые человеком и неодолимые обычным путем. Там, где обычности или условия не позволяют, действуйте мыслью В постоянном применении обострится и усилится мысль и станет оружием надежным и верным, который всегда под рукой и действие которого не в силах предусмотреть антагонист Или жизнь побеждает человека, делает его рабом судьбы и обстоятельств, или человек побеждает ее. Думая о победе, не забывайте, что величайшей победой власть приносящей будет победа над собою, ибо тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить. Для достижения этой великой победы дается доктрина напряжения приучающее сознание вкладывать волей огонь во все отворимое ею. Спокойно и тихо горит пламя, но когда требуется действие, напрягается сила его, тоже спокойно, но мощно. Именно спокойное, равномерное, но мощное нагнетение огня будет законным и законотворящим. Нервные, неуравновешенные, Спазматические попытки разрушительной и творческой силы в себе не имеют. Ровное напряженно гудящее пламя паяльной горелки служит пример Когда же затухает оно, происходят неравномерные вспышки коптящего пламени, после чего огонь затухает. Напряжение должно быть спокойным. Спокойствие напряжения или спокойствие в напряжении сильным будет правильным решением вопроса. Нелегко сохранить спокойствие в моменты особого напряжения, но опыт покажет, насколько усиливается тогда мощь и эффективность действия. Сильными хочу видеть я воинов духа, и в руки оружие даю. Не заржавеет огненный меч духа в применении постоянно. Не покроется сверкающий чистым пламенем клинок дымными вспышками чадящих огней. Готовность и преданность духа Доверенный меч сохранит без изъянов».